Глава третья. Правда русская или Законы Ярославовы. Законы уголовные. Денежные пени за убийство. Вира. Гражданские степени. Дикая вира. Поток. Пеня за удары. Двор княжеской есть место суда. Охранение собственности. Воровство, оценка вещей, бортные знаки и межевые столпы, птицеловство, зажигательство, свод, кража людей, беглые, кабала, долги, торговля рабов, сохранение пожитков, Росты, Улики, Оправдание испытание железом и водою, право наследственное, судьи, присяжные, общий характер законов, устав о мостовых, устав церковный. Главная цель общежития ⁇ есть личная безопасность и неотъемлемость собственности. Устав Ярославов утверждает ту и другую, Следующим образом. Первое. Кто убьет человека, тому родственники убитого мстят за смерть смертью. А когда не будет мстителей, то с убийцы взыскать деньгами в казну. За голову боярина княжеского, Тиуна Огнищан или граждан именитых и Тиуна Конюшева – 80 гривен или двойную виру, за княжеского отрока или гридня, повара, конюха, купца, тюна и мечника боярского, за всякого людина, то есть свободного человека русского, варяжского племени или славянина, 40 гривен или виру, а за убиение жены полвиры, за раба нет виры, но кто убил его безвинно должен платить господину так называемый урок или цену убитого. За тюна сельского или старосту княжеского и боярского, за ремесленника дядьку или пестуна и за кормилицу – 12 гривен, за простого холопа боярского и людского – 5 гривен, за рабу 6 гривен и сверх того в казну 12 гривен продажи дани или пени. Мы уже имели случай заметить, что россияне получили свои гражданские уставы от скандинавов, желая утвердить семейственные связи, нужные для безопасности личной в новых обществах, все народы германские давали родственникам убитого право лишить жизни убийцу или взять с него деньги, определяя разные пени или виры. По гражданскому состоянию убитых – ничтожные в сравнении с нынешнею ценой вещей, но тягостные по тогдашней редкости денег. Законодатели берегли жизнь людей, нужных для государственного могущества – и думали, что денежная пение может отвращать злодеяния, дети Ярославовы, как увидим, отменили даже и законную месть родственников. Сия уголовная статья весьма ясно представляет нам гражданские степени Древней России, бояре и тюны княжеские занимали первую степень то и другое имя означало знаменитого чиновника. Второе есть скандинавское или древнее немецкое. Муж честный. Вир пробус. Так вообще назывались дворяне англосаксонские, иногда дружина государей, графы и прочие. Люди военные, придворные купцы и земледельцы свободные, принадлежали ко второй степени, к третьей или нижайшей, холопы княжеские, боярские и монастырские, которые не имели никаких собственных прав гражданских, древнейшими рабами в Отечестве нашем были, конечно, потомки военнопленных, но в сие время, то есть в XI веке, Уже разные причины могли отнимать у людей свободу. Законодатель говорит, что холопом обельным или полным бывает. Первое. Человек, купленный при свидетелях. Второе. Кто не может удовольствовать своих заимодавцев. Третье. Кто женится на рабе без всякого условия. Четвертое, кто без условия же пойдет в слуги или в ключники. И пятое, закуп, то есть наемник или на время закабаленный человек, который, не выслужив срока, уйдет и не докажет, что он ходил к князю или судьям искать управы на господина, но служба не делает вольного рабом. Наемники могут всегда отойти от господина, возвратив ему незаработанные ими деньги, вольный слуга, обманом проданный за холопа, совершенно освобождается от кабалы, а продавец вносит в казну 12 гривен пени. Второе. Ежели кто убьет человека в ссоре или в пьянстве и скроется, то верви или округа, где совершилось убийство, платит за него пеню, которая называлась в таком случае дикою вирою, но в разные сроки и в несколько лет для облегчения жителей. За найденное мертвое тело человека неизвестного верфь не ответствует. Когда же убийца не скроется, то сокруги или с волости взыскать половину виры, а другую с самого убийцы. Закон весьма благоразумный в тогдашние времена, облегчая судьбу преступника, разгоряченного вином или ссорой, он побуждал всякого быть миротворцем, чтобы в случае убийства не платить вместе с виновным. Если убийство сделается без всякой ссоры, то волость не платит за убийцу, но выдает его на поток или в руки государю с женой с детьми и с имением устав жестокой и несправедливой по нашему образу мыслей но жена и дети ответствовали тогда за вину мужа и родителя и восчитались его собственностью третье как древние немецкие так и Ярославовы законы определяли особенную пеню за всякое действие насилия за удар мечом необнаженным или его рукояткою, тростью, чашей, стаканом, пястью – 12 гривен, за удар палицею и жердию – 3 гривны, за всякий толчок и за рану легкую – 3 гривны, а раненому – гривну на лечение. Следственно, гораздо неизвинительнее было ударить голою рукою, легкую чашею или стаканом, нежели тяжелую палицею или самым острым мечом. Угадаем ли мысль законодателя? Когда человек в ссоре обнажал меч, брал палицу или жердь, тогда противник его, видя опасность, имел время изготовиться к обороне или удалиться. Но рукою или домашним сосудом можно было ударить внезапно, также мечом необнаженным и тростью, ибо воин обыкновенно носил меч и всякий человек обыкновенно ходил с тростью, то и другое не заставляло остерегаться. Далее. За повреждение ноги, руки, глаза, носа виновный платит 20 гривен в казну, а самому изувеченному 10 гривен, за выдернутый клок бороды 12 гривен в казну, за выбитый зуб тоже, а самому битому гривну, за отрубленный палец 3 гривны в казну и раненному гривну. Кто погрозит мечом с того взять гривну пени, кто же вынул его для обороны, тот не подвергается никакому взысканию, ежели и ранит своего противника. Кто самовольно, без княжеского повеления, накажет огнищанина, именитого гражданина или смерда? Земледельца и простого человека платит за первого 12 гривен князю, за второго 3 гривны, а битому гривну в том и в другом случае. Если холоп ударит свободного человека и скроется, а господин не выдаст его, то взыскать с господина 12 гривен, истец же имеет право везде умертвить раба, своего обидчика. Дети Ярославовы, отменив сию казнь, дали истцу одно право бить виновного холопа или взять за веществие гривну. Если господин в пьянстве и без вины телесно накажет закупа, или слугу наемного, то платит ему как свободному. Большая часть денежной пени, как видим, шла обыкновенно в казну, ибо всякое нарушение порядка считалось оскорблением государя, блюстителя общей безопасности. Четвертое. Когда на двор княжеский, где обыкновенно судились дела, придет истец... Окровавленный или в синих пятнах, то ему не нужно представлять иного свидетельства, а ежели нет знаков, то представляет очевидцев драки, и виновник ее платит 60 кун. Ежели истец будет окровавлен, а свидетели покажут, что он сам начал драку, то ему нет удовлетворения. Оградив личную безопасность, законодатель старался утвердить целость собственности в гражданской жизни. Пятая. Всякий имеет право убить ночного Татя на воровстве, а кто продержит его, связанного до света, тот обязан идти с ним на княжеский двор. Убиение Татя взятого и связанного есть преступление, и виновный платит в казну 12 гривен. Тать коневый выдается головою князю и теряет все права гражданские, вольность и собственность. Столь уважаем был конь, верный слуга человеку на войне, земледелии и в путешествиях. Древние саксонские законы осуждали на смерть всякого, кто уведет чужую лошадь. Далее. Свора клетного то есть домашнего или горнишного, взыскивается в казну 3 гривны, свора житного, который унесет хлеб из ямы или с гумна, 3 гривны и 30 кун. Хозяин же берет свое жито и еще полгривны свора. Кто украдет скот в хлеве или в доме, платит в казну 3 гривны и 30 кун, «А кто в поле тот шестьдесят кун?» Первое считалось важнейшим преступлением, ибо вор нарушал тогда спокойствие хозяина, сверх чего за всякую скотину, которая не возвращена лицом, хозяин берет определенную цену. За коня княжева 3 гривны, за простого два, за кобылу 60 кун, за жеребца наезжалого гривну, за жеребенка 6 ногат, за вала гривну, за корову 40 кун, за трехлетнего быка 30 кун, за годовика пол гривны, за теленка овцу и свинью 5 кун, за барана и поросенка ногату. Статья любопытная. Ибо она показывает тогдашнюю оценку вещей. В гривне было 20 ногат или 50 рязаний, а две рязани составляли одну куну. Сими именами означались мелкие кожаные монеты, ходившие в России и в Ливонии. Шестое. За бобра, украденного из норы, определяется 12 гривен пени. Здесь говорится о бобрах племенных, с коими хозяин лишался... Всего возможного приплода Если в чьем владении Будет изрыта земля Найдутся сети Или другие признаки воровской ловли То верфь должна сыскать виновного Или заплатить пеню Седьмое Кто умышленно зарежет Чужого коня или другую скотину Платит 12 гривен в казну А хозяину гривну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 Следовательно, всякое сельское владение имело свои пределы, утвержденные гражданским правительством, и знаки их были священны для народа. 9. За борт сеченную виновный дает 3 гривны пени в казну, за дерево 5 гривны, за выдрание пчел 3 гривны, а хозяину за мед нелаженного улья. Десять кун, залаженный пять кун. Читателю известно, что есть бортное ухожье. Дупла служили тогда ульями, а леса — единственными пчельниками. Ежели тать скроется, должна искать его по следу, но с чужими людьми и свидетелями. Кто не отведет следа от своего жилища, тот виноват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 «Если обличаться в воровстве холопи княжеские, бояр или простых граждан, то с них не брать в казну пени, взыскиваемой единственно с людей свободных, но они должны платить и вдвое, например, взяв обратно свою украденную лошадь. Истец требует еще за оную две гривны. Разумеется, с господина –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 3 гривны. 21. Ежели кто будет требовать своих денег с должника, а должник запрется, то истец представляет свидетелей. Когда они поклянутся в справедливости его требования, взаимодавец берет свои деньги и еще 3 гривны в удовлетворение. Ежели заем не свыше трех гривен, то взаимодавец один присягает. Но больший иск требует свидетелей, или без них уничтожается. 22. Если купец поверил деньги купцу для торговли, и должник начнет запираться, то свидетелей не спрашивать, но ответчик сам присягает. Законодатель хотел, кажется, изъявить в чем случае особенную доверенность к людям торговым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 Ибо власть Божия и несчастье не суть вина человека. Но если купец в пьянстве утратит вверенный ему товар, или промотает его, или испортит от небрежения, то взамодавцы поступят с ним как им угодно, отсрочат ли платеж, или продадут должника в неволю. 25. Если холоп обманом,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 Но варяг и чужестранец обязывается представить только двух. Когда дело идет единственно о об побоях легких, то нужны вообще два свидетеля. Но чужестранца никогда нельзя обвинить без семи. Итак, древние наши законы особенно покровительствовали иноземцев. 29. Свидетели должны быть всегда граждане свободные только по нужде и в малом иске дозволено сослаться на Тиуна Боярского или закабаленного слугу. Примечание. Следственно, Боярские Тиуны не были свободные люди, хотя жизнь их, как означено в первой статье, ценилась равно с жизнью вольных граждан. Конец примечания. Но истец может воспользоваться свидетельством раба и требовать, чтобы ответчик оправдывался испытанием железа. Если последний окажется виновным, то платит иск. Если оправдается, то истец дает ему за муку гривну и в казну 40 кун, мечнику 5 кун, княжескому отроку полгривны, что называется «железную пошлиною». Когда же ответчик, вызван на сие испытание по неясному свидетельству людей свободных, то правда в себя не берет ничего с Исса, который платит единственно пошлину в казну. Не имея никаких свидетелей, сам истец доказывает правость свою железом. Чем решить всякие тяжбы в убийстве, воровстве и поклепе, ежели иск стоит полугривны золота? а ежели менее, то испытывать водою. В двух же гривнах и менее достаточно одна истцова присяга. Законы – суть дополнения летописей. Без Ярославовой правды мы не знали бы, что древние россияне, подобно другим народам, употребляли железо и воду для изобличения преступников. Обыкновение безрассудное и жестокое – славная в истории средних веков под именем Суда Небесного. Обвиняемый брал в голую руку железо раскаленное или вынимал ею кольцо из кипятка, после чего судьям надлежало обвязать и запечатать оную. Ежели через три дня не оставалось язвы или знака на ее коже, то невинность была доказана. Ум здравый и самая вера истинная долго не могли истребить всего устава языческих времен, и христианские пастыри торжественно освещали железо и воду для испытания добродетели или злодейства не только простых граждан, но и самых государей в случае клеветы или важного подозрения. Народ думал, что Богу легко сделать чудо для спасения невинного, Но хитрость судей пристрастных могла обманывать зрителей и спасать виновных. Древнейшие законы всех народов были уголовные, но Ярославовы определяют и важные права наследственности. 30. -е. Когда простолюдин умрет без детен, то все его имение взять в казну, будь остались дочери незамужние то им дать некоторую часть онова, но князь не может наследовать после бояры мужей, составляющих воинскую дружину. Если они не имеют сыновей, то наследуют дочери. Но когда не было и последних? Родственники ли брали имение или князь? Здесь видим законное важное преимущество чиновников воинских. 31. Завещание умершего исполняется в точности. Будь он не изъявил воли своей в таком случае отдать все детям, а часть в церковь для спасения его души. Двор отцевской всегда без раздела принадлежит меньшему сыну, как юнейшему и менее других, способному наживать доход. 32. Вдова берет, что назначил ей муж. Впрочем, она не есть наследница. Дети первой жены наследуют ее достояние или вено, назначенное отцом для их матери. Сестра ничего не имеет, кроме добровольного приданого от своих братьев. 33. Если жена, дав слово остаться вдовою, проживет имение и выйдет замуж, то обязана возвратить детям все прожитое. Но деньги не могут согнать вдовствующей матери со двора или отнять, что отдано ей супругам. Она властна избрать себе одного наследника из детей или дать всем равную часть. Ежели мать умрет без языка или без завещания, то сын или дочь, у коих она жила, наследует все ее достояние. 34. Если будут дети разных отцов, но одной матери, то каждый сын берет отцевское. Если второй муж расхитил имение первого и сам умер, то дети его возвращают оное детям первого, согласно с показанием свидетелей. 35. Если братья станут тягаться о наследии пред князем, то отрок княжеской посланной для их раздела получает гривну за труд. 36. Ежели останутся дети малолетние, а мать выйдет замуж, то отдать их при свидетелях на руки ближнему родственнику с именем и с домом, а что сей опекун присовокупит коному, то возьмет себе за труд и попечение о малолетних, но приплод от рабов и скота остается детям. За все утраченное платит опекун, коим может быть и сам водчим. 37. Дети, прижитые с рабою, не участвуют в наследии, но получают свободу и с материю. Главою правосудия вообще был князь, а двор княжеский обыкновенным местом суда. Но государь поручал сию властью нам и своим отрокам. Чиновники, которым надлежало решить уголовные дела, назывались «вирниками», и каждый судья имел помощника или отрока-метельника или писца. Они брали запас от граждан и пошлину с каждого дела, Вернику и пису его для объезда волости давали лошадей. В одном из новогородских списков Ярославовой правды сказано, что истец во всякой тяжбе должен идти с ответчиком на извод перед двенадцатими гражданами, может быть, присяжными, которые разбирали обстоятельства дела по совести, оставляя судье определить наказание и взыскивать пеню. Так было и в Скандинавии, откуда сей мудрый устав перешел в Великобританию. Англичане наблюдают его доныне в делах уголовных. Саксон-грамматик повествует, что в VIII веке Рагнар Лодброк, король датский, первый учредил думу двенадцати присяжных. Таким образом, устав Ярославов содержит в себе полную систему нашего древнего законодательства – сообразную с тогдашними нравами. В нем не упоминается о некоторых возможных злодеяниях, например, о смертной отраве, как в 12 досках Рима», о насилии женщин, для того ли, что первое было необыкновенно в России, а второе казалось законодателю сомнительным и неясным в доказательствах. Не упоминается также о многих условиях и сделках, весьма обыкновенных в самом начале гражданских обществ, но взаимная польза быть верным в слове и честь служили вместо законов. Приметим, что древние свободные россияне не терпели никаких телесных наказаний, виновный платил или жизнью, или вольностью, или деньгами – И, скажем о сих законах, то же, что Монтескии говорит вообще о германских, они изъявляют какое-то удивительное простосердие, краткие, грубые, но достойные людей твердых и великодушных, которые боялись рабства более нежели смерти. Предложим еще одно замечание. Германцы, овладев Европою, не давали всех гражданских прав своих народам покоренным, так по уставу Салическому за убиение Франка надлежало платить 200 су и вдвое менее за убиение римлянина. Но законы Ярославовой не полагают никакого различия между россиянами варяжского племени и славянами. Сим обстоятельством можно утвердить вероятность нестарого сказания, что князья варяжские не завоевали нашего Отечества, но были избраны славянами управлять государством. Ярославу же приписывают древний устав новогородский о мостовых, по коему знаем, что сей город, тогда уже весьма обширный, разделялся на части или концы. Словенский, Неревский, Горнический, Людин, Плотинский, а жители на сотни, означаемые именами их старейшин, что одна улица называлась Добрыниною в память его знаменитого воеводы и дяди Владимирова, а главный ряд великим рядом, что немцы или варяги, готы или готландцы, привлеченные в Новгород торговлею, жили в особенных улицах и прочее. Но так называемый «Церковный устав Ярославов», о коем упоминают новейшие летописцы, и коего имеем разные списки, есть без сомнения «подложный», сочиненный около XIV столетия. Подобно мнимому Владимирову, он дает епископам исключительное право судить оскорбления женского целомудрия Всякие обиды, делаемые слабому полу, развод, кровосмешение, ссоры детей с родителями, зажигательство, воровство, драки и прочее. Сей устав не согласен с русской правдою и кроме нелепостей содержит в себе выражения и слова новейших времен, например, определяет пени рублями, еще неупотребительными в денежном счете времен Ярослава